144. Март, 27. Сеять надо в урочное время. Также и в набежавшую волну следует бросить семена новых возможностей. Время начала нового цикла дает этот благоприятный момент. Если его пропустить, чахлыми поднимутся всходы. Рождается новая песня на широких просторах страны. Но песня — это от Духа. песни восставшего Духа назовем мы ее. Дух спал, ныне он пробуждается всюду на просторах великой страны. Поддержанная силами света, она будет звучать свободно и мощно.